Глава двадцатая. Киев, звереныш. Приятно, когда оказываешься дома, даже если этот дом еще в стадии строительства. Плохо, когда все вокруг активно строится, а ты нет. Обидно. Именно это чувство испытывал Сергей, глядя на царившее вокруг оживление. Киев строился. Собственно, он строился уже не первый год. И главное строительство городская стена было уже завершено. И что обидно, внутри этой стены нет дома, принадлежащего ему Вартиславу Дерскому. И даже здесь в посаде нет своего дома. Есть подворье удобное и достаточно просторное, арендованное на постоянной основе. И еще одно подворье неподалеку, оплаченное на время пребывания дружины Сергея здесь в Киеве. Вопрос же с площадями внутри стен сложный. Одного желания купить-продать мало. Требуется одобрение князя, даже если речь идет не об элитной горе, а только об общей городской недвижимости. А вот дадут ли? Надо с князьями решать, или с князем, в данном случае с Игорем, поскольку Олег отбыл на полюде и в ближайшее время вряд ли вернется. С Игорем же сложно. Сергей с младшим князем ни в коем случае не враги, но и не друзья. Если Олегу Сергей пригодится в его завоевательских планах, то Игорю на амбиции старшего наплевать. Его же собственные намерения могут меняться в зависимости от настроения, а решения Игоря, как уже не раз видел Сергей, принимаются не столько с позиции разумности, сколько в зависимости от накала. чувство собственной важности. Поэтому, приехав в Киев, Сергей не стал торопиться в детинец. Сначала надо было оценить ситуацию, настроение Игоря, и только после этого наносить официальный визит. Хотя тянуть тоже нельзя. Вдруг обидчивый младший князь решит, что Сергей его игнорирует. К сожалению, у Сергея не было знакомых среди киевского боярства близкого Игорю. Среди воинской элиты Олега, да, но все они сейчас на выезде с Олегом. Были еще торговые партнеры из купеческой среды, но и среди них ни одного вхожего в княжье палаты. Оставались слухи и интуиция. Вот за этим Сергей и отправился сюда на постоянно действующую ярмарку, оставив вопросы размещения и обустройства на Деруда Смилашем. Киевская ярмарка это не просто стихийный рынок, это маленький город, образовавшийся здесь рядом со спуском к Днепру с самого начала зимнего сезона. Торговые ряды с навесами и без, шатры, наскально собранные срубы, даже ледяные дома, используемые главным образом в качестве складов. Многие, впрочем, торговали прямо с саней. Опты, розница. причем ассортимент пошире, чем в Новгороде. Сотни продавцов, тысячи покупателей и просто зевак. Ярмарка ведь не только рынок, но и еще развлекательный центр, а также место, где можно вкусно перекусить, арендовать на срок какую-нибудь экзотическую рабыню, причем после ее можно и купить, если понравится и цена подойдет. А можно и свежим живым товаром разжиться. Челядью в Киеве торговали, Круглый год, есть из чего выбрать. Однако главный арабский рынок он в стране сразу за загонами для скота, которого на нинчи немного. Главным образом на мясо. Зато махнатые по зимнему времени кони в избытке. Когда водные пути становятся зимниками, потребность в лошадях резко увеличивается. Ты гляди, что творит, в полголоса проговорил Мошек. обозначив направление кивком головы. Восхищение Машега вызвал малец лет десяти-одиннадцати, которого ловили трое бородатых смердов, причем на петочке размером с площадку для хольмгэнга. Малец ускользал от ловцов, подныряя под загребающие лапы, уклоняясь и путая противников. Один раз даже между ногами у одного проскользнул, но шансов у мальца было немного. Вырваться на оперативный простор он не мог. Все выходы заблокировали зрители, чьи интересы были явно на стороне ловцов. «Украл что-то», — предположил Сергей. «Или хлопеныш чей-то», — предложил свой вариант Машек. «Конец зверенышу». «Почему так решил?» «Это они пока его попросту ловят от скуки», — пояснил Машек. «Притомятся, бить начнут. Откнут, а он так не побегает». Один из ловцов плюхнулся на живот, пытаясь накрыть мальца отушкой, словно курюнка, но тот опять увернулся и попытался нырнуть под прилавок, и, возможно, даже сумел бы ускользнуть, но купчик с той стороны ловко пнул его ногой, выбросив обратно на петочок. Мальец выкатился наружу, встал на четвереньки и тут же боком, как котенок, отпрыгнул вправо, а толстая нога в меховой ануче топнула впустую. — А он мне нравится, — сказал Сергей. — Пойдем-ка. И зашагал вниз. Машек за ним, а за Машегом три варяжских отрока, которых Сергей взял с собой для солидности. Ну и вещи носить, если что купит. Народ между рядами стоял плотно, и протискиваться Сергей не стал. Взобрался на доски торгового ряда и зашагал по столам. Аккуратно, чтобы ничего не подавить. Хозяева товаров ворчали. Но так в полголоса, шитые серебром сапоги, соболья шуба, полы которые оттопыривали ножные. Созерцание подобных предметов очень способствует терпению. Мошек тоже вспрыгнул на столы и зашагал следом, но он не особо делекатничал, что-то сбил, что-то опрокинул, раздавил какую-то чашку и тут же, не глядя, сыпнул за спину пригоршни медяшек. Щедро перекрыв причиненные убытки. Варяжская молодежь по столам прыгать не стала. Парни крупные, бесцеремонные. Как говорится, если носорог кого не заметил, это не его проблемы. Сергей не успел. Когда он спрыгнул на утоптанный пятачок, мальца уже поймали. Широкий, как ворота полянин, держал добычу за шиворот, время от времени встряхивая и ритмично прикладывая ладонью по лицу. Ни сильно для его размеров, но снег под мальцом уже покраснел. Сергей подавил желание от души врезать по мясистому носу. Это Киев и Полянин скорее всего в своем праве. Почем продаешь? спросил он, указывая на мальца. Чего? не понял тот. Почем холопа продаешь? уточнил Сергей. А тебе зачем? удивился Полянин, перестав лупить мальца. — Купить хочу. — Не-е-е, — мотнул головой Полянин. — Это Шурич мой. Добру его учу. — За что учишь? — А тебе что за дело? — буркнул Полянин, но один из тех, кто ловил мелкого вместе с добрым дядюшкой, пихнул того в спину. Полянин, прищурясь от солнца, еще раз оглядел Сергея и снизошел до ответа. — Так и не слух. И отвесил мальцу очередного леща. А Шурин знает, как ты его учишь? – спросил Сергей. Вдруг пришибешь? За его спиной возникло движение. Это отроки варяги пробились и встали за спиной. Да кот дал и отдал, сказал Полянин. А пришибу и ладно. Чего в нем толку? Без спокойствия только до、да、прожор. В убыток выходит он тебе, уточнил Сергей. Вот теперь верно сказал Бояреч. Один с него убыток и треснул мальца снова. Утихшая была кровь, закапалась сильнее. Сергей обратил внимание: одет мальчонка так себе, лысая овчинка, порткильненные лапти, набитые мхом, похоже. Да, так себе обувка для зимы и тощенький, как брошенный котенок.、М、да сплошные убытки, говоришь. Знаешь, а я тебе с ним помогу, человек, сказал Сергей. Это как? Куплю его у тебя. — Не-е-е, — опять мотнул головой Полянин, — нельзя продать. Хотя шалопут, а родня. Подумал немного и вдруг швырнул мальца к ногам Сергея. — Так забирай, если надо. Сергей наклонился. Малец замер, сжался, всхлипнул. Удрать больше не пытался. — Зовут тебя как? — спросил Сергей. Малец молчал. — А как хочет, так и зовут. — сообщил добрый дядя. — По что ему имя Некудышному? — Теперь понадобится, — сказал Сергей, — и мальцу. Звать тебя теперь Котика. Взял аккуратно, поставил на ноги. — А я, Котика, княжич Вартислав. — Что, Котика, пойдешь ко мне в детские? — Ага, — пискнул малец и всхрипнул. Сергей повернулся. — Жавр, — сказал он от руку, — забирай его. Он теперь наш дружинный, да Хёвденк. Отрок одной рукой подхватил мальца, второй сгреб с навеса снег и сунул в махоненькую лапку. К носу приложи, а то шубу мне замараешь. Зачем он тебе? – спросил Мошек, когда они выбрались из толпы. Чахлый совсем, прав смерт, до весны не дотянет. Ты похож, забыл, как этого чахлика три мужа поймать не могли? – напомнил Сергей. Представь теперь, что будет, если его откормить и обучить. А, пожалуй, ты прав. Хузаин глянул на Сергея с уважением. Умеешь ты людей видеть, княжечь Вартислав. А то, ухмыльнулся Сергей. Но себе он врать не стал. Взял он мальчонку не потому, что увидел в нем перспективного бойца, а потому, что вспомнил Илью, вернее мальчишку Гадуна, которого таким же мелким зверьком Привез к нему Артем. Вспомнил и больше о том не думал. Просто сделал как надо. Машек поприветствовал проехавших мимо всадников. Те вежливо раскланились в седлах. Причем не только с Машегом, но и с Сергеем. Хузары. Они чуть ли не главные торговые партнеры Сергея. Альтернативный путь в Азию и обратно, минуя Византию. Партнеры более выгодные, чем Ромеи. Поскольку у сотрудничества с родом Рузиев, которому принадлежал Мошек, оказалось очень и очень плодотворным. Нянь Сергей не сомневался, не будь они с Мошеком побратимами, хуазарские хищники ободрали бы его как липку, как минимум попытались бы. Но Мошек Бар Захриах по прозвищу «Последняя стрела» названный брат Сергея. Вот он стоит всегда рядом и тоже получает свою долю. от общей прибыли. Своих же надувать не принято. Причем это работает в обе стороны. У Сергея Родрузиев тоже в скидочном списке, а Арамея, но、ну、да, если все пойдет как надо, Олег сумеет выбить из них торговые преференции огнем и мечом, поскольку других способов заставить Византию подвинуться не существует. Но и в этом случае с ними надо уметь работать. Сергей умел, но чтобы отхватить кусочек римейского золотого тельца, умения мало. Хузары вот тоже умеют и силой, и гибкостью, но проигрывают. Кстати, хузары, а вот это он стормозил. Вот же идеальный источник информации. Так, парни, сказал Сергей, мы возвращаемся к нашим. Брат, мы же ничего толком не посмотрели, запротестовал Мошек. Потому мы отправимся туда, где знают все цены. К твоим единоплеменникам. Ну, так неинтересно, надул щеки Мошек. Не капризничай, строго произнес Сергей. Надо. Сейчас вернемся, оседлаем коней и поедем. Мошек кивнул. Правильное решение. Прийти в гости к степникам пешком минус три четверти уважения.